Что мы узнали о животных Среди обитателей нашей планеты насчитывается полтора 2 миллиона видов животных. Для них характерны гетеротрофный тип питания, активный обмен веществ, подвижность, ограниченный рост. К одноклеточным или простейшим относятся животные, тело которых состоит из одной клетки. Они имеют Микроскопические размеры. Есть органоиды специального назначения. Губки исключительно водные животные. Их тело напоминает мешок, пронизанный порами. Оно образовано двумя слоями клеток. Органы и ткани отсутствуют. Кишечно-полостные имеют сходное с губками строение, но у них уже появляется пищеварительная полость наблюдается дифференциация клеток тело плоских червей трехслойное пищеварительная система открывается наружу одним отверстием паразитические черви не имеют пищеварительной системы круглые черви имеют веретенообразную форму тела внутренние органы расположены в полости тела кольчатые черви имеют тело членистое Каждый членик по бокам имеет щетинки, помогающие им передвигаться. Кровеносная система замкнутая. В головном отделе находится надглоточный и подглоточный нервные узлы. Тело моллюсков обычно состоит из головы, туловища и ноги. И, как правило, заключено в раковину. Имеется кожная складка, мантия. Тип членистоногих объединяет животных, имеющих членистые конечности и твердый покров тела. Ракообразные, в основном водные животные, дышат жабрами. Тело состоит из головы, груди или головогруди и брюшка. Головогрудь несет пять пар ходильных ног, глаза сложные. Пауки, обитатели суши. Тело состоит из двух отделов. На головогруди находятся четыре пары ходильных конечностей. Глаза простые, дышат легочными мешками и трахеями. Тело насекомых состоит из трех отделов – головы, груди и брюшка. На голове расположена одна пара сложных глаз – простые глаза, усики, ротовые придатки. Грудь несет три пары ходильных ног, крылья. Дыхание трахейное. Иглокожие – морские, преимущественно донные животные, имеющие радиальную симметрию тела. Скелет образован известковыми пластинками. Характерная особенность – воднососудистая система. Рыбы – исключительно водные животные, имеющие обтекаемое тело. Дыхание жаберное, сердце двухкамерное, конечности имеют форму плавников. Земноводные обитают в воде и на суше, кожа влажная. Взрослые особи дышат легкими и кожей. Сердце трехкамерное, развитие личинок происходит в воде. Присмыкающиеся в основном обитатели суши. Дыхание исключительно легочная, кожа сухая. Имеют два круга кровообращения, трехкамерное сердце. Птицы – высокоорганизованные теплокровные животные. Большинство способны к полету, кожа почти лишена кожных желез, тело покрыто перьями, сердце четырехкамерное млекопитающие, высокоорганизованные, теплокровные животные. Кожа имеет волосяной покров и многочисленные кожные железы. Сердце четырехкамерное. Головной мозг хорошо развит, имеется кора больших полушарий. Детенышей вскармливают молоком. Итак, в эволюции животных основными направлениями были. Первое, возникновение многоклеточности, специализация тканей, формирование систем органов. Второе. Возникновение твердого скелета, наружного у членистоногих, внутреннего у позвоночных. Третье. Усложнение центральной нервной системы. Четвертое. Развитие общественного поведения в разных группах высокоорганизованных животных».